«О могущественная Хель, я, твоя раба, взываю к тебе не в час ночной, а при свете нового дня, ибо сердце мое переполнено ненавистью, готовой потушить даже светило дня». Она высыпала в огонь несколько пригоршней бурого порошка, вверх поднялось темное облако и на миг в тесном пространстве между дубами и в самом деле потемнело. Снефрид раскачивалась, твердила заклинание ее легкие светлые волосы взлетали и шевелились, словно жили своей особой, отдельной от окаменевшего лица жизнью. Даже старая Тюра оробела и отступила на несколько шагов. Ее и восхищало, и пугало колдовское могущество белой ведьмы. Испуганно заблеял черный ягненок со связанными ногами. Снефрит вновь протянула руки над огнем, шепча слова заклинания. В следующий миг она жестом велела подать жертву. Широкий кинжал сверкнул в ее руке и полностью погрузился в трепещущую плоть. Кровь, шипя, стекала на горящие угли, пятная обгоревшие кости, и туда же Снефрит быстро опустила сверкающий крестик. А затем, все еще держа его в дыму, повторила заклинание. Когда все закончилось, женщина выглядела утомленной. Ее лицо блестело от пота, пряди волос прилипли к вискам, губы были словно обескровлены. Мертвыми глазами она неотрывно смотрела на закопченный крестик. Тюра его следует вычистить. Она протянула украшение, но старуха проворно отскочила в сторону. — Скорее я лишусь руки, чем прикоснусь к проклятому золоту. Снефрит едва улыбнулась, глядя, как Тюра торопливо творит знаки обереги. — Ты ведь знаешь, что зло в нем проявится, лишь когда я разведу огонь. Но старая ведьма все еще колебалась. «Отдай это моему рабу, тому с бородавкой у носа. Он иудей, много лет знался с золотом, он справится лучше. А тебе следует отдохнуть, Снефрид. Ты успела сделать все до того, как солнце встало над холмом, но уходящая ночь забрала твои силы, тебе надо поспать. Никто не должен заметить, что с тобой творится неладное. За многословием старухи крылся страх». Она успокоилась лишь после того, как снефред покорно кивнула. Ближе к закату Лебежья Белая выехала на дорогу, ведущую круану, и пустила коня галопом. Завернутый в трепицу крест с наговоренным проклятием лежал в кошеле у бедра. Финка чувствовала огромное облегчение, на губах ее блуждала улыбка. Так с улыбкой она и въехала в город, едва бросив взгляд на слетующих ей стражников. В городе, как всегда, жизнь била ключом. Отовсюду доносился шум толпы, который Снефрид так ненавидела. Болтовня, смех, выкрики, визг, брань, плач младенцев, пение. Здесь все вызывало у нее раздражение. Снефрид с тоской подумала о тишине своей башни. Подобрав повод, она решительно двинулась вперед, спокойно отвечая на многочисленные любопытные взгляды, Кое-кто в толпе осенял себя крестным знамением или творил за спиной предохраняющие от колдовства знаки презренное, вонючее и тупое стадо. Она замечала все мелочи. Так чувствует себя дикое животное среди людей. Нет, Снефрид не боялась их, но они были ей отвратительны. Отдельные звуки в общем гуле словно царапали ее кожу, слух, зрение. Она слышала, как мужчины и женщины кашляли, сплевывали, пели... Это пение сопровождалось монотонным постукиванием. Так поют ткачихи, отбивая ритм на подножке станка. Людской гомон перемежался с неумолчным скрипом повозок и лязгом железа. Невыносимо. Жить среди этого ужаса, ощущая его кожей? Нет, даже Ролло не под силу принудить ее. Зачем ему все это? Почему он так любит этот чудовищный скотный двор? Снефрит миновала дворец. Стражники, увидевшие ее и поспешившие навстречу, удивленно замерли на ступенях, поняв, что она прибыла вовсе не к супругу. Нет, Снефрид не хотела бы повстречать сейчас Роллу. Позже, когда она все сделает, раз уж она оказалась в городе, встречи с мужем не избежать. Роллу, конечно, будет удивлен. Что ж, она скажет, что стосковалась и хочет его. Он не устоит. — И это отвлечет его от мысли, почему его жена против обыкновения вознамерилась нанести визит невесте его брата. У пристани Снефрит на минуту задержала коня. Ряды дракаров, покачивавшиеся на волнах, восхитили ее. Вот о чем она мечтала. Она почувствовала соленое дыхание морского бриза, жадно вдохнула запахи смолы, парусины, море, туманные горизонты, волнующее ожидание схватки — Как давно это было? Как она томилась без этого? И зачем только Ролла так прикипел сердцем к этой земле? Что хорошего в этом краю чужаков-христиан?»